Спокойный таким решением, я щедро наградил девицу, все еще остававшуюся со мной, а чтобы она не возвращалась к пославшим ее, я взял ее адрес, подав ей надежду, что проведу с нею ночь. Я сел опять в карету и приказал извозчику вести меня во всю прыть к господину ДТ. По счастью, я его застал. Дорогой я очень беспокоился об этом.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 «Не будем проливать крови», — сказал я ему, — «оставим это на крайний случай». Мне пришел в голову план более осторожный и сулящий не меньше успех. Он выразил полную готовность сделать все, чего бы я от него не потребовал, и когда я повторил, что он должен только вызвать Г для разговора и задержать его часа на два вне дома, он сейчас же отправился со мной, чтобы исполнить мою просьбу.